Он вчера был свободным, теперь раб. А ты или твой сын, солдат, сегодня свободны, а завтра тю-тю? Как заметил один из друзей цепиона, Ганнибал пришел в спящую Италию и разбудил римлян. Он был прав лишь отчасти.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 Должны ли дети слушаться старших, как прежде? Через этот конфликт проходили многие цивилизации. Наша молодежь любит роскошь. Она дурно воспитана. Она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков.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 Если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, не невыдержанна, просто ужасна. Это сказал греческий поэт Гесиот в восьмом веке до нашей эры. Наш мир достиг критической стадии.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 Молодые люди злокозненны и нерадивы. Они никогда не будут походить на молодежь былых времен. Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру. Эта надпись сделана в Вавилоне пять тысяч лет тому назад.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 которые так ценили в себе и своих предках римляне. Собственно, он и был обычным деревенским жителем. Высокой, жилистой, худой, голубоглазый и огненно-рыжий. Его идеал — маникурий, тот самый, который репу в горшке варил и послал варить.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 Вовремя. Аккурат к Ренессансу. Вы только представьте, среди новоявленных модников, среди красивых колесниц с в пурпур лошадьми, среди разноцветных мозаичных полов, Модных духов, греческих оркестров, завитых кудрей Вдруг возник длинный, загорелый, мрачный катон.